Глава 38. Пока Мерецков мотался поперек коридора между штабами двух армий, организуя новую брешь к западу от Мясного Бора, а пехотные дивизии вермахта, заполнившие горловину прорыва, пытались обойти русские стрелковые дивизии с флангов и вытеснить к востоку, ударная Клыкова, оказавшись в окружении, продолжала наступательные операции. Снабжение прервалось но были прежние запасы продовольствия и боеприпасов, которые предписано было беречь, расходовать разумно ввиду скудного их количества. Дороги еще держались, но весенняя распутица приближалась, а с нею приближались голод и цинга. Но вот чего в избытке было во второй ударной, так это в шей. Несмотря на энергичные действия медиков, насекомые не переводились. И поэтому в армии чесались все, ибо лесной бивачной жизнью жили и командующий, и военный журналист, и конник из корпуса генерала Гусева. Кавалеристам приходилось труднее других, у пехотинца одна забота – себя обиходить, а у конника еще и животина, да такая, что неприхотлива никак не назовешь. Человек, к примеру, может любой съедобной гадостью питаться, когда прижмет его голодуха, а лошади подавай овес или, стало быть, сена, без того работы с нее, да еще боевой, не требуй. Опять же, с бруя о ней заботиться надо – Убьют коня, боец седло скинет на плечо и так выбирается из боя. На своих двоих за товарищами уже не поспеть. Только мало, когда доводилось ходить коньком Гусева в лаве. Какие могут быть кавалерийские атаки по глубокому снегу, да еще и в лесу. Потому и спешивались кавалеристы, оставляли лошадей коноводом, а сами с криком «Ура!» бросались на немецкие укрепления, уподобляясь терпеливой и не претендующей на привилегии матушке пехоте. И все одно укрыть кавалерию, замаскировать ее, уберечь от воздушных соглядатаев было трудно, да и вряд ли возможно. Леса на Новгородчине не такие уж и густые, растут немноговерстовым сплошняком, а по зиме сверху просматриваются за милую душу. Только гляди, не ленись, и тебе будет понятно, что русские замышляют. В то же время даже редкий лес, растущий островками, мешает использовать главный козырь конной армии, ее маневренность. Тогда какой стратегический смысл был в том, что в прорыв у мясного бора ввели именно кавалерийский корпус? А безо всякого умысла. Был в наличии иконы корпус, вот его и ввели, ничего другого под рукой не оказалось. А интендантам и автобатам лишние хлопоты, возить фураж для лошадей, правда лошади эти спасли потом собственным мясом тысячи жизней, а точнее сказать не спасли, а лишь продлили агонию второй ударной. Но это все впереди конники не теряли еще надежды прорваться к Ленинграду, а до времени хотя бы к Любане. Но 25-я Кавдивизия, меньше как на Петергов, где прошлой осенью формировалась, была несогласна. После налета немецкой авиации на село Дубовик 26 февраля медсан-эскадрон Михаила Макрова вот уже месяц обретался в тылах Кавдивизии, исполняя привычную работу по выцарапыванию бедолаг из когтей смерти и возвращению их по Илику возможно, в строй. Убитых в тот налет, когда немцы охотились за Ворошиловым, а среди них были уже и раненые, и бедняги из медицинского персонала, похоронили. За телом Севы Багрицкого пришла машина, и товарищи из тваги увезли его, чтобы придать земле неподалеку от редакции. И потрепанный медсан-эскадрон перевели из Дубовика в рабочий поселок Родофиниково, Здесь приток ран больных стал понемногу снижаться, ибо атаки кавалеристов и их соседи пехотных частей утратили прежний яростный характер, и на этом участке фронта установилось некое временное равновесие. Мы перестали одержимо грызть немецкую оборону, и пришельцы, естественно, огрызались с куда меньшим пылом. Когда скапливалось много раненых, Макров с тоской поглядывал на железную дорогу, на которой стояла Родофиникова Это была дорога из Новгорода в Ленинград, кусок которой захватила вторая ударная. Но пользы от этой коммуникации не было никакой. Оба ее конца находились в руках пришельцев. Уже две такие железные дороги перерезала армия, но воспользоваться ими так и не смогла, довольствуясь ненадежными зимними путями. Стали возникать иные напасти. Никто не знал, что коридор у Мясного Бора с 19 марта перекрыт фашистами. Об этом отвага не писала но результаты ликвидации горловины сказались довольно быстро. Начались перебои с медикаментами. Бинтов и прежде не хватало. Приходилось стирать использованные, при этом их необходимо было тщательно стерилизовать, потом прополаскивать неоднократно. Воду получали дедовским способом, набивали снег в ведра, баки и тазы и грели на кострах. На это уходило огромное количество дров, их рубили санитары и красноармейцы хозвзвода. Запасники второй категории, люди в принципе хворые, помогали раненые, но они сами не задерживались в эскадроне, спешили уйти в подразделение, боясь попасть в госпиталь, ибо оттуда в родную часть уже не вернешься. А сколько времени отнимала стирка, ею занимались женщины, которым и собственной медицинской работы хватало по горло, но кому-то надо стирать эти проклятые бинты. Едва гансы закрыли коридор, резко сократилась дневная выдача продуктов. Правда, командир 48-го медэскадрона военврач Мокров человеком был запасливым и держал в заначке несколько мороженых лошадиных туш. Была у него и сухари припрятаны некая толика, концентраты. Только на всю войну не напасешься, да и не входит долговременная забота о пропитании ран больных в функции полевого хирурга. Беспокойные мысли приходили к Михаилу, и когда он увидел прибывшего с передовой комиссара сотого полка Петра Сотника, то почувствовал облегчение, с этим лихим рубакой поговорить интересно, и душу можно отвести, и знает он побольше врача о том, что с ним происходит. Старший политрук Петр Сотник, браво вида Казачина, обладатель буденовских усов, человек непомерной храбрости, о которой кавалеристы складывали легенды, шумно приветствовал командира медсанэскадрона, относился к коне к Мокрову весьма уважительно. «Героя привез тебе доктор!» громогласно сообщил Сотник. «А ну-ка, пойди сюда, брат Черкасов». Сам командир прибыл верхом с группой конников, сопровождавших в дороге сани Розвальни, в которых привезли раненых бойцов. Сотник поманил пальцем красноармейца, уже выбравшегося из саней. Он стоял поодаль, поддерживая забинтованную руку. «Коневод Черкасов из эскадрона товарища Муханова», представил смущенно улыбающегося парня комиссар. «Расскажи доктору, как ты отличился в бою?» «Ну, чего?» «Язык проглотил. Стесняется. Ладно, сам расскажу, ведь мне на тебя наградной лист писать». И Сотник довольно живописно, он умел красочно подать подвиги кавалеристов, полка, рассказал, как эскадрон Муханова выбил из деревни противника, отбил бешеные контратаки, а когда немцы бросили против конников танки, встретил их мужественно и холоднокровно. «С саблями?» – шутливо подначил мокров комиссара. Сотник хмыкнул и погрозил врачу пальцем. «Про сабли разговор будет особый», – сказал он, решив простить доктора неуместный выпад. «Тот, кто сабли, владеет, химу и граната, сестра родная. Вот этот парень связал гранаты и пополз навстречу танку, изловчился и подорвал проклятую немчуру, только сам не уберегся. Осколок собственной же гранаты оторвал ему три пальца. А еще к тебе ехать не хотел, да воюю, говорит, потом поеду». «Сейчас я тобой, Черкасов, сам займусь», – сказал Мокров. Ну что ж ты так близко кидал гранаты? Десять метров, еще легко отделался. Боялся, что связку гранат не доброшь, товарищ военврач. Заговорил наконец коневод. Тяжелая больно связка. Сколько же в ней гранат было? Спросил командир эскадрона. Да вроде двенадцать. Просто ответил Черкасов. Сколько, сколько? Сотник оглушительно рассмеялся. Видал? А ты говоришь с саблями против танков. Мы по-другому умеем. Михаил вызвал медсестру Лиду Калистратову из операционного взвода и велел ей готовить бойцов к хирургической обработке. Отсотник сотник забрал тех, с кем приехал в Финиково, и ушел с ними, оставив лошадей в расположении медсанэскадрона. «Вечером загляну, доктор», – сказал он. «Дело есть, потолкуем за стаканом чая. А вот это возьми на память. Немцы бросают с воздуха, попадают и в наши окопы». Он подал ему сложенный в четверо листок. Это была листовка немецкого командования, обращенная к солдатам вермахта. Называлась она «Бейте гусевцев». В листовке расписывалось, какие свирепые звери эти красные кавалеристы, дети тех самых казаков, которые сражались против армии Кайзера в Первую мировую войну. Большевики выращивают казаков в особых питомниках, где кормят сырым мясом, с детских лет воспитывают в них жестокость, заглушая начисто инстинкт самосохранения. Именно поэтому гусевцы не сдаются в плен, и их надо беспощадно уничтожать во имя фюрера Рейха. «Потом мне на русский язык переведешь. Запиши текст на бумажке», – попросил Сотник. используя в работе с бойцами». «До вечера, доктор. Парня моего отремонтируй получше, хоть больше и не воевать ему все равно, сделай руку поаккуратнее». Вернулся Сотник поздно, но командир эскадрона ждал его. Он позвался на инструктора Катю Герасимову, попросил накрыть на стол по-домашнему, да и самой посидеть с ними для украшения мужской компании. Но комиссар выглядел озабоченным, потирал худые, почерневшие скулы, хмурился неведомым мыслям, на Катю не обращал никакого внимания, и Михаил незаметно кивнул ей «Украшения не надо, накормлю гостя сам, напою крепким чаем и уложу спать». Но глазастый сотни Кати усмотрел и затею доктора, и предмет смягчения сурового фронтового быта вычислил. «Добрая деваха», – сказал он и повел взглядом на дверь, за которой скрылась Катерина. «Опрятная такая, с душевностью в лице, сестра милосердия одним словом. Не обижаешь?» «В каком смысле?» – растерянно спросил Мокров. «Положение не используешь в этих самых, как их, интимных целях. Военврач густо покраснел. «Как можно, Петр Иванович, товарищ комиссар?» – Забормотал он. «Да у меня железный принцип». «Какой, если не секрет?» – сощурился старший политрук, подкручивая правый ус. «Не бледуй, где живешь, и не живи, где достаточно», – остановил доктора Сотник. «Дальше я знаю. Хороший принцип. Для настоящих мужчин придуман. А мне в соблюдении его ты отказываешь?» «Так ведь совсем на другой предмет, товарищ комиссар». Оправдывался военврач. У меня и в мыслях не было, только для общения. Для общения, говоришь? Так от него, доктор, дети бывают. Ты это лучше меня знаешь. Ладно, ладно, не возмущайся. Верю в твою искренность. Только девчонки лучше выспаться, чем с нами мужиками, турусы на колесах разводить. Сотник вздохнул. Не женское дело, война. Жалею я их фронтовых девчонок, доктор. Нам трудно им каково, среди мужиков жить. Не переодеться тебе, когда надо, не прихорошиться по-бабски. Ведь они всю нашу мужчинскую одежду носят, брюки, гимнастерки, белье нательное. Говорил я с интендантами, ничего для наших сестриц ихнего дамского, то есть в снабжении, не предусмотрено. И то сказать, по полю боя в платье не наползаешься. Это верно, согласился Мокров. Одежда у них, как у красноармейцев, а естество-то другое. Поэтому и береги наших девчонок, доктор». «И другим в обиду не давай». «Не дам», – серьезно сказал командир эскадрона. «Тут вот клюкву немного сохранили, Петр Иванович. Насыпайте в чай. Ты бы ее лучше раненым скормил». «Есть и для раненых». «Ложечку положу для вкуса». «Хорошо, что заварил покрепче. Ночью дело будет, доктор. Возьму у тебя мужиков-санитаров в помощь». «Ожидается бой?» «Да нет», – улыбнулся Сотник, – Приготовили мы с пехотинцами площадку за поселком. Придут на нее самолеты с продуктами. Это очень кстати, оживился Мокров. Может быть и нам что-либо перепадет. Все непременно. Только дашь от себя людей, чтоб быстро погрузили и увезли. Могут ночные самолеты немцев нам всю эту вечернюю испортить. Мы же костры будем жечь, а на них не только наши бабочки. Но и ихние мотыльки тоже могут прилететь. После третьего стакана чая сотник будто что вспомнил, Легонько стукнул себя кулаком по лбу. «Да, ты вот сегодня про сабли вспоминал. И у меня днями спор вышел в политотделе корпуса. Есть там у нас один умник из комсомольцев. В университете обучался. Не, парень, толковый ничего не скажу. Второй месяц, правда, всего на фронте. Но задел меня, понимаешь, доктор, как и ты давич этими саблями, с которыми мы на танке ходили. Помнишь бой под Некрасовской в сорок первом году? «Еще бы», – отозвался военврач. «Сам в атаку не ходил, но буду помнить. В у тебе ходить и не положено», – улыбнулся комиссар. «Впрочем, и ездить на лошади ты тогда еще не умел. Не знал, с какой стороны в седло садятся». «Сторону я знал, только садиться не умел». Смиренно погасил выпад сотника Михаил, понимая, что тому надо отыграться за дневной разговор. «Так к чему я? А, вот этот, значит парень твердит. Кавалерия устарела, война танков, век техники и все такое». А я и не спорю. На коня мы сели в 41-м не от хорошей жизни. Но и передергивать не надо. Ведь не рубили же мы в самом деле саблями танковую броню. А то, чего доброго потомки о нас так и подумают. Нет, кавалерийская атака предпринималась для того, чтобы отсечь пехоту ганцев от танков и уничтожить ее танковыми тылами. Это раз. А какой пример для нашей пехоты, которым мы, конники, показали, что гадов этих можно бить и бить крепко? Два. И пехоте помощь, когда танки без сопровождения, так их легче гранатой или бутылкой достать. Уже три. И вообще, роль кавалерии не сыграна еще. Если мы с тобой доживем до старости, доктор, то объясним нашим внукам, не смейтесь над теми, кто с саблями наголо Летел на железные машины оккупантов. «Пусть сначала вообразят себя на их месте», – проговорил Михаил. «Это тоже», – согласился Сотник. «Но мы довольно быстро разработали новые тактические приемы. Учли обстановку, в которой пришлось воевать. Действуем то в конном, то в пешем строю. Сбиваемся в крупные отряды или рассыпаемся на мелкие группы. Образуем пешие разведывательные группы. А рейды по телам противника – Неожиданные удары по ночам, когда враг убежден в безнаказанности и не ждет нападения. Понятное дело, как самостоятельный род войск, конница утратила значение. Но во взаимодействии с основными частями Красной Армии мы еще не раз покажем немцам, где у нас на Руси раки зимуют. Когда в ночном испещренном звездами небе возник рокот самолетных моторов, старший политрук-сотник подал команду «Зажигай». Костры, обозначавшие посадочную площадку, большое снежное поле вспыхнули одновременно. Их было четыре, и если их соединить воображаемыми линиями, то получился бы крест из двух неравных по длине перекладин. Та, по которой следовало садиться самолетом, была почти вдвое больше поперечной, и летчики заходили на эту линию с востока. Михаил Макров стоял рядом с Петром Сотником, были тут еще и незнакомые врачу командиры, и старался представить, как видят их огненный крест пилоты, приближающихся к Родофиникову воздушных кораблей. Он вспомнил вдруг старинную гравюру, помещенную в истории географических открытий, которую любил рассматривать, а потом и перечитывал не единожды в детстве. Португальский капитан, видимо, Васко да Гама, стоял на мостике Каравеллы и со страхом всматривался в незнакомые звезды над Бушпритом, плывущего в неведомой дали парусника». Это было созвездие Южный Крест, и Михаил, став взрослым, часто думал, какое надо было иметь воображение, чтобы в этих четырех небесных огоньках, поднимающихся после пересечения экватора из океана, увидеть символ веры. А что видят в наших кострах на земле эти парни в воздухе, успел подумать Макров, когда стрекотание кукурузника стало затихать вдали. Сбросил, сбросил, раздались крики, и кто-то уже выбежал на поле. «Назад!» – крикнул сотник. «Сейчас будут садиться! Назад!» От комиссара Михаил знал, что ожидается посадка четырех дугласов, обутых в лыжи. Могут прилететь и самолеты по два. Они доставят продукты и медикаменты. Назад повезут раненых, которых подготовили и кавалеристы, и пехотинцы из 59-й бригады и антифеевской дивизии. Они терпеливо ждали полета на большую землю в санитарных машинах, в открытых кузовах грузовых машин и розвальнях, запряженных лошадьми. «Еще летит!» «Присмотрите сотник за порядком», – внушительно сказал комиссару человек в полушубке. Голос его выдал высокий чин, привычная такая безапелляционность угадывалась в нем. «Слушаюсь», – ответил сотник и бросился инструктировать тех, кто охранял импровизированный аэродром. Судя по звукам, которые производил в ночном морозном воздухе приближающийся самолет, а может быть он был и не один, к ним шел на этот раз Дуглас. Но садиться, кажется, самолет не собирался. Снова послышались голоса, извещавшие о том, что летчики принялись сбрасывать груз с воздуха. Теперь и Макро видел, как нечто падает с неба. Один из таких подарков угодил в костер и разметал вокруг тучу искр горящих поленьев. «Поправить огонь!» – услышал военврач голос комиссара, а с востока все шли и шли новые машины. Всего прилетело 4 Дугласа и 6 по 2 – Не считая того, что пролетел первым за место разведчика, наверное. Самолеты сбросили груз, ориентируясь на огненный крест, но сесть никто не решился, а может быть и команды им такой не было. Когда улетел последний посланец Большой Земли, сотник приказал приступить к сбору разбросанных по полю грузов. Уже светало. Группа командиров, среди которых был и обладатель властного голоса, села в ожидавшую их эмку и покинула снежное поле. Макров отправил раненых в эскадрон, потянулись во освояси и увечные из милосердных заведений его коллег. Ночь съеживалась. Сотник опасливо поглядывал на темный пока север, оттуда могли прилететь немцы, торопил красноармейцев, стаскивавших мешки к подходившей к аэродрому дороге. К нему подошел Михаил, спросил, есть что-нибудь по медицинской части, Петр Иванович? Сотник сплюнул в сердцах, досадливо махнул рукой. «Ничего не пойму», – сказал он, – «обещали привезти то и другое, так мне в штаб заявлено было, а на поверку вышло, одного овса в мешках привезли. Нужная, конечно, вещь, надо и лошадей-то кормить». «Как?» – воскликнул военврач. – «На всех этих самолетах один овес?» Сотник не ответил. «Иго-го!» – дурашливо заражал случившийся рядом красноармеец и сбросил в общую кучу мешок со спины.